Глава третья. Серная пробка. «Доктор, простите, я сегодня не почистил уши, не думал, что вы будете их осматривать». Часто приходится слышать эту фразу от пациентов в кабинете лор-врача. А объяснение, что чистить уши не нужно и даже вредно, у многих вызывает удивление. Ведь для большинства чистка ушей ватными палочками становится такой же повседневной необходимостью, как мытье рук перед едой или чистка зубов перед сном. А из-за страха иметь грязные уши, многие переусердствуют с их гигиеной, порождая довольно серьезные проблемы. Это интересно. Многие используют ватные палочки или другие предметы для почесывания слухового прохода. Парадоксально, но чем чаще их используют, тем сильнее чешется ухо. Чесание уха поначалу доставляет удовольствие, а потом перерастает в привычку. В Японии в XVIII веке даже существовали специальные люди, оказывающие услуги по чесанию слуховых проходов, и для этого были созданы ухочистки, прототипом которых были женские заколки Канзаси. Почему нельзя очищать ухо ватными палочками и как это связано с серной пробкой? Случай из практики. Пациент, мужчина средних лет, у которого я обнаружила перфорацию барабанной перепонки, ни за что не соглашался на операцию, тимпанопластику. Никакие мои разъяснения, что важно закрыть отверстие, что операция практически безопасна и малотравматична, не помогли. При этом пациент не приводил никаких вразумительных доводов, почему он отказывается от лечения». Мой опыт натолкнул меня на мысль, что он что-то скрывает, а поскольку речь шла об ухе, нужно было докопаться до истины. Но я не могла и предположить, что за таинственная причина кроется за его нежеланием закрывать отверстие. Оказалось, он обожал чесать ухо, да не просто наружный проход, он причудливо изогнул обычную канцелярскую скрепку, которую вводил в слуховой проход и через отверстие в барабанной перепонке умудрялся чесать слуховую трубу. А между тем, в непосредственной близости от места его подчесоток проходит сонная артерия, расположенная улиткой лицевой нерв. И только после того, как я провела ему лекцию по анатомии уха и показала выразительную схему его устройства, удалось преодолеть эту тяжкую зависимость. На самом деле ухо устроено так, что в здоровом состоянии оно очищается от серы самостоятельно. Сама же сера – очень полезная субстанция, Она образуется специальными железами слухового прохода и при помощи верхней-нижнечелюстного сустава, отвечающего за жевание, постепенно продвигается наружу, очищая слуховой проход от физических загрязнений, пыли, отшелушившейся кожи, микробов, а также смягчая и увлажняя кожу слухового прохода. Но если вмешаться в этот процесс, например, с помощью ватной палочки, то движение тормозится, а наиболее усердные любители чистить уши могут протолкнуть серу еще глубже, постепенно утрамбовывая прямо к барабанной перепонке и тем самым полностью забивая слуховой проход. Так и образуется серная пробка. Однако у некоторых людей имеется предрасположенность к серным пробкам. Это может быть связано с чрезмерным образованием серы или сухостью слухового прохода. Только в этом случае оправдана чистка ушей, но, конечно, не с помощью ватных палочек или других домашних приспособлений. Появляется и необходимость регулярно посещать лор-врача для чистки ушей. Каковы признаки серной пробки? Чаще всего именно снижение слуха или заложенность в ухе наталкивает на мысль о серной пробке. Бывает, что заложенность усиливается при мытье головы или купании, намокнув, пробка разбухает и создает еще больший дискомфорт. В лучшем случае это проявляется как неприятное ощущение зуд и даже шум в ухе. В худшем, серная пробка может стать причиной наружного отита, если находится в ухе достаточно долго и вызывает воспаление. Самостоятельно определить, что в ухе серная пробка довольно проблематично. Если у вас появились один или несколько из перечисленных симптомов, обратитесь к лор-врачу. Для выявления серной пробки не нужны никакие сложные исследования и анализы. Доктор выявит ее во время обычного осмотра через ушную воронку, атоскопии. Случай из практики. Однажды ко мне на консультацию пришел мужчина, около 60 лет, которого мучил кашель неизвестного происхождения. Он уже прошел все мыслимые и немыслимые обследования, сдал все возможные анализы, никаких причин для кашля врачи не обнаружили. Лор-врач оставался последним в ряду специалистов. Изучив кипу медицинских заключений и осмотрев пациента, я заподозрила, что причина кашля — серная пробка. Дело в том, что в наружном слуховом проходе имеются нервные окончания, при раздражении которых возникает кашлевой рефлекс. Именно поэтому кашель может возникнуть при чистке слухового прохода ватной палочкой или при удалении серы лор-врачом, что я не раз наблюдала. Я начала расспрашивать пациента о его гигиенических пристрастиях. Выяснилось, что он каждое утро очень усердно очищал уши ватной палочкой, стремясь проникнуть в ухо как можно глубже. Осмотр уха подтвердил мое предположение. Серная пробка была уже достаточно старой и плотной. Пациенту повезло, что он не стал откладывать визит к лор-врачу. Я провела простейшую процедуру почистки уха, и кашель прошел. Важно! Если ваши уши склонны к появлению серных пробок или повышенному образованию серы, посещайте лор-врача дважды в год для удаления ее излишков как правильно чистить уши и избегать образования серной пробки. Для того, чтобы ухо со стороны выглядело чистым и ухоженным, достаточно во время мытья головы промыть ушную раковину и вход в слуховой проход шампунем или мылом, используя для этого только собственные пальцы. Никогда не заливайте в слуховой проход воду специально, я и с такими любителями тоже сталкивалась. А если все-таки вода попала в ухо, тщательно высушите его с помощью полотенца или фена. Хочу предостеречь от слишком частой гигиены ушей. Помните, сера защищает ухо от микробов, а кожу от микротрещин, поэтому должна присутствовать в ухе в достаточном количестве. Это интересно. Ватные палочки часто называют ушными палочками, однако вы никогда не встретите это название на упаковке. Ватные палочки предназначены для косметических целей, но никак не для чистки слухового прохода, о чем на упаковке имеются даже предупреждающие надписи. Однако исследования маркетологов показывают, что ватные палочки массово покупаются именно для чистки ушей, и отучить людей от этого удовольствия практически невозможно. Помимо того, что ватные палочки провоцируют образование серной пробки, при их использовании имеется риск повредить не только кожу слухового прохода, но и саму барабанную перепонку. В моей практике немало случаев, когда во время чистки уха ватной палочкой пациент споткнулся или кто-то его случайно толкнул, что привело к разрыву барабанной перепонки и даже повреждению слуховых косточек. Нередко мне приходилось удалять из уха вату, которая слетела с палочки и не один месяц пролежала в слуховом проходе. Образование серных пробок также может провоцировать частое использование беруш и слуховых аппаратов. В этих случаях тоже нужно регулярно посещать лор-врача. Страшно ли удалять серную пробку? Существует множество способов удалить серную пробку из уха. От промывания до манипуляции специальным крючком но имеется и противопоказание – это перфорация барабанной перепонки. Лор-врач об этом может не знать, во время осмотра при наличии серной пробки барабанная перепонка не видна. Предупредите врача, если перфорация когда-либо выявлялась, поскольку в этом случае следует не промывать ухо, а применить другие безопасные способы. Самый современный и щадящий из них – Отсасывание серной пробки с помощью специального электроотсоса после ее предварительного размягчения перекисью водорода или специальными ушными каплями. Важно! В продаже появились специальные свечи для удаления серных пробок в домашних условиях. Никогда не используйте их для самостоятельного удаления серных пробок, поскольку это не только бесполезно, но и даже опасно из-за риска повредить слуховой проход. После появления в продаже таких свечей у лор-врачей резко увеличился поток пациентов, у которых из ушей приходится вытаскивать не только серную пробку, но и воск.